Устрашившись количество книг, которые придется переводить, пастор сослался на невежество и был с миром отпущен Иоанном, который в ту пору еще не стал грозным. Зловещая перемена свершилась с царем вскоре после этого. При Алексее Михайловиче некий заезжий митрополит, прослышавший о книжных сокровищах, просил царя о доступе к либерее, но в то время местонахождение книгохранилища уже было неизвестно. Поскольку последним из царей, кто наверняка владел библиотекой, был Иоанн IV, она впоследствии получила прозвание «Библиотеки Ивана Грозного». Первая попытка отыскать тайное царское подземелье была предпринята еще при Петре Великом, когда пресненский звонарь Конон Осипов подал доношение в канцелярию фискальных дел, где докладывал о неких двух подземных палатах под Кремлем городом, сплошь заставленных сундуками. А те палаты за великою укрепою, у тех палат двери железные, поперечь чепи в кольцах проемные, замки вислые превеликие печати на проволоке свинцовые, и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворок. Просей тайник, расположенный где-то близ Тайницкой башни, Осипов якобы слышал много лет назад от дьяка большой казны Макарьева, который обнаружил тот подвал, когда исследовал кремлевские подземелья по наказу царевны Софии. В конце прошлого века начались фундаментальные поиски реберей. В 1891 году страсбургский исследователь Эдуард Тремор, получив высочайшее соизволение, разыскивал тайник близ церкви Святого Лазаря и в восточной части бывших царских теремов, белокаменные подвалы которых благополучно пережили самые лютые из московских пожаров. Потом в Боровицкий холм копали директор оружейной палаты князь Щербатов и профессор Забелин. Не слишком усердно, потому что в существование и тем более сохранность либерей не верили. В 30-е пропавшую библиотеку упорно разыскивал археолог Игнатий Стелецкий, для которого эти поиски были делом всей жизни. Но Кремль в ту пору стал режимной зоной, и особенно разгуляться энтузиасту не дали. Потом было еще два всплеска, в начале 60-х и совсем недавно, 2-3 года назад, когда при мэрии даже была создана специальная комиссия. Судя по газетным статьям, для конспирации Фандорин потребовал доставить подшивки сразу за несколько лет, во второй половине 20-го столетия возникли новые гипотезы. что Иван Грозный мог спрятать бесценную коллекцию не в Кремле, а в Александровой Слободе или одном из своих любимых монастырей. Что из всего этого следовало? С научной точки зрения почти ничего. Прямых доказательств существования Либерея не было, только косвенные. Оригинал дербтского списка, например, безвозвратно исчез. Серьезные исследователи предполагали, что библиотека сначала действительно существовала, а потом была раздарена по частям... или сгорела при пожаре, или сгнила в сыром подземелье. И только теперь, на из тысячелетия, появилось верное доказательство, и располагал им один единственный человек — Николас Афандорин, безвестный магистр истории. Он твердо знал и мог доказать, что через сто лет после Ивана Грозного В конце 17 века Либерея еще существовала и была спрятана где-то в тайном подвале дома, стоявшего в какой-то черной слободе за какими-то каменными воротами. Уже одно это было исторической сенсацией первой величины, да и не только исторической. Обнародование открытия наверняка вызвало бы очередную волну ажиотажа. Если попытаться представить, в какую сумму оценивались бы сегодня Ивановы книги, то, вероятно, пришлось бы вести счет на миллиарды. Немедленно возникли бы новые комиссии, опять начались бы поиски, раскопки, а вместо этого публичные доклады, пресс-конференции, телевидение, докторская степень, членство в королевском обществе приходилось отсиживаться на нелегальном положении и гадать, кто до тебя доверется раньше — милиция или бандиты. На шестой день... Да-да, уже на шестой, потому что работал Николас спора сколько-нибудь причастная к теме литература, включая описание городского быта москвитян и мемуары обитателей иноземной слободы, была изучена и частично законспектирована. Наступил период осмысления и анализа. Первый вывод не заставил себя ждать. Он, можно сказать, лежал на поверхности. С чего это Николас Афандорин взял, что он один осознает научную ценность письма Корнелиуса? Те, кто хочет найти либерею, поняли смысл слова «замалей» ничуть не хуже, чем он. А если учесть, что Николас — профессиональный историк, да к тому же благодаря капитану фондорну прочитавший немало книг по истории до Петровской Руси, ни о каком «замалее» раньше не слыхивал, то получалось совсем интересно. Бандитов явно консультировал высококвалифицированный специалист. Кто еще читает архивные журналы, и королевский исторический журнал, только серьезный историк. Он сопоставил две публикации о половинках невнятного документа и послал в Лондон таинственную бандероль. И мысли Фондорина естественным образом повернули в сторону архивного Моцарта, замечательного эрудита Максима Эдуардовича Болотникова. Кто обрабатывал находку из кромешников? Болотников». Мог ли он не заинтересоваться упоминанием о Замалеи, Ивановой Либереи с правой половины письма? Не мог. Тогда почему Максим Эдуардович так мало внимания, противоестественно, демонстративно мало, уделил британскому исследователю и второй половине документа? а Айда светила архивистики. Теннис ему, видите ли, важнее. Уж не тем ли объяснялось это показное безразличие? что Болотников твердо знал, скоро письмо будет у него в руках. И еще, если у Шурика имелся сообщник, из числа опытных сотрудников становится понятно, как киллер попал на территорию архивного городка и как выбрался оттуда незамеченным. На следующее утро полковник Сергеев получил срочное задание — собрать все возможные сведения о главном специалисте отдела обработки Центрального архива старинных документов, образ жизни, контакты, подробности биографии.